ей бы понравилось Вилли. Джеймсу трудно было представить, что Вилли стала настолько лучше, что она в состоянии реагировать на что-нибудь, что ей что-то может понравиться. Взъевнул головой, затем Стокер был ещё более удивлён, услышав в приложении Филипп, как в старые добрые времена сказал Филипп: Он толкнул Джеймса по плечу. Джейс подумал, что это как раз то, что нужно. Поездка к плечёт его от постоянных попыток перехватить почтальона и не принесёт ему никакого вреда. Это было обычным делом, что Дэн приглашал Джеймса провести с ним каникулы. Он был близок всей семье, хотя никогда никуда не выбирался с семьей в том данном на долгое время. Хорошо, хорошо, повторял он себе. В самом крайнем случае они с Филиппом могли отдохнуть сами, друг с другом. Всех пор как Джеймс вернулся, у него не оставалось времени для послеобеденной болтовни с Филиппом. Без посторонних, с хорошей сигарой и бренди. который они никогда так любили. Это будет превосходно, уверил себя Джеймс. Он прибыл в Монте-Карло на поезде, а затем нанял экипаж и через 20 минут очутился как раз во французской деревушке, что стояла на границе с Италией. Чтобы добраться до дома, ему нужно было дальше повернуть на запад, а затем расспросить о дороге. Свидетельство дом, который снял Филипп, хотя и был расположен в сотне ярдов, был неприступен. К нему можно было подъехать только кружным путём. Для того, чтобы добраться туда, нужна была карта. Возничий Джеймсы дважды сбивался с пути. С узкой извилистой дороги, проходившей по горам, дом выглядел да, так, каким он собственный был. неприступным. Когда Джеймс с возничим, тащившим его багаж, приблизился к парадной двери, он увидел извилистую тропинку, которая вела прямо к воде. Дом был удивительно уединённым, просто гнёздышко для влюблённых или скорее орлиное гнездо. Он был плотно прижат деревьями киршини, располагавшимися по близости скалы. Конечно, превосходное место для того, чтобы ухаживать за страдающей женой, решил Джеймс. Едва стоятеля в дверях француженка и предложила войти. Едва перешагнул порог, он был поражён открывшимся перед ним видом. Через широкий необычайно открытый коридор А затем через стены с французскими окнами сразу же открывалась захватывающая зрелищь. Величественное Средиземное море виднелось на некотором расстоянии в просветах между возвышавшимися деревьями. Внизу через дорогу тянулся пляж. Жюль понял, что этот дом действительно необыкновенный, великолепный. с обширными балконами и террасами, наполненной свежестью морского воздуха, с превосходной обстановкой, содержавшейся в чистоте и порядке. Дом был пропитан солнечным светом и запахом трав, которые росли на засушливых холмах, окружавших дом. Я забрал свой багаж с книгами за 5 минут. Джеймс понял, что Вилли не понравилось это место, потому что её в особняке не было. "Она не приедет", сказал Филипп. Он повернулся и с недовольным выражением лица протянул Джеймсу бокал с каким-то напитком, мутным и сладким. Затем продолжил: "Поэтому и девочки решили остаться с ней". Выражение разочарования на лице Филиппа было притворным, он вовсе не был так несчастлив, каким представлялся.